Глава 27 Какое-то время я не знаю, как ответить Андерсону Худу. Я боюсь, что мы с ним поссоримся, как только я открою рот. Через несколько секунд и, наконец, нахожу относительно вежливое решение. «О, вы ещё рисовать умеете?» «Ха! Он много чего умеет!» — неторопливо говорит администратор. «Он изначально приехал в нашу страну, чтобы научиться остроумию, утверждая, что он мастер на все руки!» Звучит как сарказм. Похоже, у администратора этого иностранного учителя не очень хорошие отношение. Интересно, он говорит правду или просто шутит? Хотя я не очень хорошо разбираюсь в людях, его поведение немного очевидно. Ха -ха, если вы хотите научиться астроумию, я тоже могу вас научить», говорит Андерсон Худ с хорошим китайским произношением. «Правда? Я немного смущен сложившейся ситуацией, и мне ничего не остаётся, как сказать что-то невнятное, например... Я проверю свой график. Понаблюдав, как Андерсон заходит в кабинет, я поворачиваюсь и спрашиваю мужчину-администратора, «Можно ли не ставить его на мои занятия?» «Это ваше право!» Мужчина-администратор выглядит взволнованным. «Мудрый выбор!» Затем он показывает мне большой палец, я смотрю в сторону кабинета. «Этот иностранный учитель, Андерсон, он настолько плох?» Мужчина-администратор усмехается. Честно говоря, он очень способный. Его единственный недостаток, он делает паузу. Что? Не могу не спросить. Вот вот я. Мужчина-администратор становится серьёзным. В том, что он не не мой. Я смеюсь наполовину искренне, наполовину извёжливости, затем, после попытом спрашиваю: "Люди записываются на его занятия?" Мужчина-администратор кривит губы. "Да, довольно много." «Разве они не знают, что нельзя отказаться от занятий и сменить учителя после записи?» «Я пользуюсь случаем, чтобы узнать больше подробностей». Мужчин-администратор быстро поправляет меня. «Нет, у нас есть одно пробное занятие. Если вы не удовлетворены, вы можете перейти к другому учителю». Он делает паузу и смеётся. «Но знаете, некоторым людям просто нравится, когда над ними издеваются и попирают их». «Похоже, у них есть особый фетиш». Я перестаю задавать вопросы. Тогда я запишусь на занятия к вашему директору. Есть занятия в выходные дни? Да. Мужчина-администратор быстро проводит презентацию. Я не теряю времени. Заплатив 6666 юаней, я записываюсь на занятия деловым английским языком в выходные дни в учебном центре обучения мечты. В эти издания обучения мечты я не покидаю здание. Вместо этого я нахожу тихий уголок и наслаждаюсь кондиционером. Затем я записываю сегодняшние события. Чтобы стать коммерческим шпионом, нужно вести себя как коммерческий шпион. Я должен оправдать оплату мисс Хуан. Готово. Я небрежно нажимаю на свой телефон и смотрю на чё-то дело, чтобы не пропустить важные уведомления. Розанна. Обратите внимание, обратите внимание. Генеральный директор Хуан скоро приведёт вип-персону на экскурсию. Пожалуйста, ведите себя более профессионально. вип персона а Тот клиент по имени Заратулстра. <смех> я снова его пропустил. Похоже, нам не суждено встретиться. Я держу телефон и думаю, что делать дальше. Редко у меня бывает свободное время днём в будний день, и я не могу его тратить пустую. Хм, я пойду в кино. В это время не должно быть много людей. С этой мыслью я тут же направляюсь в большой торговый центр по соседству, затем я поднимаюсь на лифте на четвёртый этаж и начинаю искать кинотеатр. «А там проходит автограф-сессия». Оглядевшись, я вижу много людей, стоящих в очереди у входа в большой книжный магазин. Очевидно, что известный автор приехал сюда, чтобы провести автограф-сессию. С некоторым любопытством я намеренно прохожу мимо и вижу несколько рекламных стендов. «Королева романтики», «Бездельник без мечты». Этот псевдоним. У современных авторов они и правда странные. Я не знаю автора, который проводит автограф сессию, и у меня нет никакого желания присоединяться к веселью. Конечно, мне всё ещё немного любопытно, как выглядит автор. В конце концов, на нескольких рекламных стендах, которые не закрыты, в основном представлена новая книга «Королева романтики» без каких-либо фотографий. Я зайду посмотреть после фильма. Бормочуя про себя я следую указателям на другую сторону торгового центра, в конце дороги я нахожу кинотеатр. Поскольку я ещё не решил, что посмотреть, то остаюсь в вестибюле и ищу что-нибудь, что заинтересует меня на рекламных картинках. Внезапно я чувствую, что свет передо мной тускнеет, рядом со мной появляется высокий мужчина. Он такой высокий, почти 2 метра. Я смотрю на него краем глаза и понимаю, что он похож на баскетболиста. Подождите, кажется, на нём школьная форма средней школы, которая находится рядом с моим домом. Срань господня, он ещё учится в средней школе, а уже два метра ростом? «Что едят современные дети?» И он покрасил волосы в коричневато-жёлтый цвет. Ему нужно ходить на занятия. Ну, сейчас летние каникулы. Но зачем ты носишь школьную форму во время летних каникул? Пока я размышляю, незаметно делаю шаг в противоположном направлении на случай, если ребёнок заставит меня выглядеть карликом. Тем временем нахожу фильм, который буду смотреть. Мне не придётся долго ждать. «Пират 3. Безумный авантюрист». На соответствующих рекламных картинках мужчина в цилиндре и плаще стоит посреди молнии и волны штормов, а вокруг него находятся три старинных пиратских корабля, и на носу каждого корабля стоит красивая женщина-пират.